«Знаешь его?» каури постучала пальцем по лежащей на столе фотографии. «Не так ли?» Амар беспокойно заерзал на стуле и бросил взгляд настоящего у дверей Верзилу. Белобрысый гигант в черном комбинезоне. Он выглядел опасным. Глаза холодные, колючие. И девица в непроницаемых зеркальных очках ему подстать. «Гроздила же меня связаться с водуистами!» «Знаешь?» «Чезаро кадацы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 «Шайтан! Зачем я только ляпнул, что знаю человека с фотографией «Я помогу тебе освежить память», — каури выложила на столь несколько банкнот. «Здесь тысяча динаров». Чезаре нравится спать с трансерами. Говорил, что обычные метелки его не возбуждают. «Этого мало. Несколько дней назад я видел его в мотыльке со шлюхой, похожей на куклу». «Знаешь эту девку?» «Она работает у Изольды». Дом у удовольствий на соседней улице, добавил папа Джезе. Каури улыбнулась. И что я должен делать дальше? Об этом скажет Чезаре. Хала вытащила из-под подушки кресла коммуникатор и протянула его Рада. В памяти устройства находился всего один номер, по всей видимости, такой же незаметной машинки.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 «Для этого необходимо быть умным и осторожным». «Считаешь, что и того, и другого у тебя в избытке?» «Но ведь я жив». «А спорить это утверждение было трудно». «Тем не менее и китайцы, и водуисты знают твою рожу». «Китайцам я всегда ходил загримированный гримированный, хамрад. С трядой знаешь ли следует вести себя осторожно». «А воду?» «Мы говорим не о том», – перебил Дорада Кадаци. «Хорошо, вернемся к делам. Какова моя роль?»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 «Открою черный ход», — распорядился Ню. «Мы поднимемся по задней лестнице». Исчезновение из холла охранника не ускользнуло от внимания папы Джезе. Продолжая разглядывать завидные прелести трансеров, архиепископ вызвал через балалайку Каури и сообщил. «Нас пытаются опередить». «Кто?» «Полагаю, за нами следили», — папа Джезе говорил очень тихо,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 «Это то самое очень серьёзное дело, Вим. Кошмар всех, ДД. Когда я понял, во что влип, у меня появилось желание отвалить. Но потом я подумал, какого чёрта, такое бывает раз в жизни». И подставил меня. «Извини, Вим, но ведь мы говорим об очень серьёзном деле, а их принято вести осторожно». «Я едва ушёл от полицейских».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 Появилась его бритая голова. К сожалению, угол охвата камеры не позволял разглядеть, что происходит справа и слева от двери. И трансфер не видела четырех боевиков триады с автоматами в руках. Но для того, чтобы насторожиться, достаточно было появления охранника. Халла медленно подошла к двери, встала сбоку от нее и тихо спросила. «Дзян, что случилось? У меня клиент. Он тебя слышит? Нет. Тем лучше». Охранник смотрел прямо в камеру. Только что сообщили, что ожидается нападение макаронников. Мафиози хотят заново поделить Блюменмакт и готовят акцию устрашения. Изольда приказала закрыть заведение. Ню удовлетворенно хмыкнул. И Джезе, и Каори были опытными бойцами.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 Поставленная, по всей видимости, как раз на такой случай. Изольда выросла в Блюменмакт и знала, что надежные пути отхода защищают гораздо лучше самых лучших дыроделов. Она позаботилась, чтобы за ее заведение можно было удрать и тем самым оказала неоценимую услугу пластмассовой кукле и ее дружку. «Дерьмо!» Мамбо прислонилась к стене. «Как их теперь искать?» «Теперь надо уходить», — деловито произнес папа Джезе. Через пару минут здесь будут все баварские китайцы.